Запись восьмая. О море. Не знаю, к кому обратиться, а не обращаться ни к кому будто бы странно. Может быть, какие-то части отсюда я использую в новом письме для мамы. Для людей будущего мои рассуждения о море не представляют ценности. Я это понял очень хорошо, когда увидел само море. Я по сравнению с ним такой маленький, совсем крошечный, а оно бесконечное. На самом деле, разумеется, не бесконечная, но кажется именно так. И я себя никак не могу убедить в том, что за горизонтом есть города и жизнь, и все такое же, как и у нас. У берега море почти зелёное, а на горизонте его гладь кажется черной. Вдалеке, как огромные морские чудовища, стоят вышки. Они добывают Аврорум, примечание для людей будущего. Это газ. Он очень ценен. Есть не только на нашей планете, но у нас был открыт впервые. и Его много. Такой газ используется в космической промышленности, но как именно, я не знаю. Издалека вышки выглядят очень странно. Они похожи не только на чудовищ, еще на корабли на ножках. Мне бы хотелось получше их рассмотреть, но это стратегический объект, и мы не поедем туда на экскурсию. Еще есть корабли. Они тоже очень далеко, и они белые. Боря говорит, что в море ксена-белуга. Она похожа на белугу из книжек, но больше, и злее. И что она убивает 200 человек в год. Я этому не верю. Но Андрюшу, кажется, такая выдумка испугала. Море это не пустота. В море есть рыба, и газовые вышки вдали, и красивые корабли, и черная полоса горизонта, такая длинная, что всю ее нельзя увидеть. И красно-белые, похожие на конфеты буйки и купальщики, которых довольно много, и медузы, не ядовитые. Для меня море было некой абстракцией, а теперь оно реально и очень конкретно. Вода соленая, она холодная и как будто более липкая и плотная, чем обычная пресная в реке или озере. Когда высыхаешь на солнце, остается как бы соляная пленочка на коже и кожу стягивает. Это и приятно. И неприятно. Бегать по песку я уже приноровился, Это весело, хотя меня часто заносит на поворотах. Много ракушек, кто-то закапывает в песок, сигаретные бычки. Входить в море сначала ужасно холодно, все сводит в до зубов. Здесь секрет в том, чтобы опуститься быстро, и тогда привыкаешь, и кажется уже, что даже тепло. Сверху солнце, оно большое и яркое. Может легко напечь голову. Оно похоже на кружок, вырезанный в небе. То есть небо синяя бумага, а за ней свет большой, красивой мощной лампочки. Его и видно через кружок. Больше всего мне понравилось нырять. Правда, вода мутная от песка, и глаза раскрывать больно, но все равно вслепую искать ракушки весело. Ракушки есть разные, и такие, как в книжках, и совсем особые авририанские, витые, многоярусные, с несколькими жильцами. Бори и Володя изобрели игру в пятку. Довольно травматичная, на мой вкус, игра. Выбираешь противника и цель в воде достать до его пятки рукой. Цель противника достать до твоей пятки. Завязывается бой, иногда очень напряженный, с подныриваниями и прочим. Девочки с нами поиграли. Валя очень много распобеждала, а Фира, когда вылезла на берег, вдруг расплакалась из-за того, что теперь точно не расчешет свои волосы. Они, правда, совсем запутались. ее красивые густые волосы, а еще не такие черные, что после моря мне показалось, покрылись белесой соляной пленкой. Я оказался в пяточной игре неплох, потому что я довольно терпеливый и умею выжидать. Еще я могу надолго задерживать дыхание и оставаться под водой, а также я сильный. Один раз я перевернул под водой Володю. Максим Сергеевич с нами в море не ходил. Он оставался на лежаке и читал книжку. только иногда поглядывал. все ли в порядке? Я такого не одобряю, ведь всегда, особенно во время игры в пятку, может произойти несчастный случай. С другой стороны, человек должен быть самостоятельным, чтобы соответствовать высоким идеалам, заданным справедливым обществом. У Максима Сергеевича теперь появился еще красивый серебристый свисток. На солнце он все время блестит, даже ярче, чем бурин пистолет для забоя скота. Он его спрятал где-то в номере, я уверен. Максим Сергеевич в этот свисток свистнул, когда нам пришла пора выходить из моря. Я, конечно, сразу вышел и Андрюшу с собой захватил, потому что Андрюша легко простужается. Девочки вышли чуть погодя, а Буря и Володя до сих пор в воде, они играют. Безответственное поведение. Максим Сергеевич так и отдыхал на лежаке. Мы с Андрюшей расстелили полотенце рядом с ним. Я спросил: "Сходить за ними?" Максим Сергеевич пожал плечами и сказал: Человек свободен в главном. Даже в условиях тотальной несвободы он может делать выбор между наказанием и его отсутствием. Я сказал: Хорошо. Андрюша рисовал на песке. Он очень хорошо рисует, и сейчас у него получались ладные девочки, мальчики и виселицы. Я сказал: Ты хочешь поиграть в казни? Так мы с ним однажды подружились. Я играл в казни, а Андрюша меня спросил, можно ли ему присоединиться. Мы стали уничтожать вредителей. "Да", сказал Андрюша. "Хочу". У Максима Сергеевича в первые же полчаса весь нос обгорел. Теперь он отчаянно прикрывал его от солнца. Я вдруг посмотрел на свои руки и понял, что скучаю по этому ощущению собирать и разбирать оружие. Максим Сергеевич сказал: "Жданов, Ты же хочешь хорошую характеристику? Да, сказал я. Я готов трудиться на благо нашей великой родины, чтобы ее заработать. Особо трудиться не надо, сказал Максим Сергеевич, почесал нос и поморщился. Послушай, ты ведь ребенок, так, я будущий солдат. Но образно ты выражаясь, ты ребенок. вернее, нет, не образно, физиологически ты ребенок». Андрюша поднял голову, посмотрел на Максима Сергеевича и сказал с неожиданным участием: Да, мы дети. Светило яркое солнце, песок поблескивал. Максим Сергеевич сказал: "У меня есть идея книги. Я хотел узнать, понравится ли такое детям. Вот вы, дети. Давайте, настройте свои детские умы на понимание моей глубокой мысли". Максим Сергеевич помолчал, а потом добавил задумчиво: "А может, никакой глубокой мысли тут нет". Я не знал, что ответить. Андрюша сделал своим девочкам и мальчикам глаза ракушки. Максим Сергеевич сказал: "В принципе, искусство, конечно, должно быть самоценным, но если адресату будет совсем не интересно, то какая же эта книга? Это так, письмецо самому себе. Я пишу письма самому себе", сказал я. "Вот, например, я занимаюсь именно этим. Через некоторое время после нашего разговора Максим Сергеевич вздохнул: Это потому, что ты, Жданов, как личность, мало кому интересен. Но это пройдет. Вот станешь героем, начнешь жонглировать своими внутренними органами, и все будут тебя страшно бояться. Я не хочу, чтобы меня боялись, сказал я. Мне хочется помогать людям. «Ну, в мире не все выходит так, как мы хотим. Я вот хочу быть писателем. Гарифев, ты меня слушаешь? Слушаю, Максим Сергеевич, сказал Андрюша и тоже вздохнул. Значит так. Максим Сергеевич снова свистнул свисток. Валя и Фира, собиравшие ракушки у кромки воды, оглянулись, а Боря и Володя даже не отреагировали. «Не дети», — сказал Максим Сергеевич. "Уроды". "Так вот, моя книга это будут приключения львенка». "Львёнка?" спросил я. "Почему львенка?» Я человек, и хотел бы читать про приключения человека". "Жданов", сказал Максим Сергеевич, — Ты не человек, но очень похож. Он сказал это вовсе не зло, но, кажется, сам себя немного устыдился. Хорошо, сказал он. Это будут приключения львенка и червенка». «Червенка?» Червя? спросил Андрюша. Не такого, как у тебя в голове, Рифев. Просто червя. Червенка». Но я не понимаю, сказал я. Они дружат, продолжал Максим Сергеевич, глядя на море. «Львенок...» червенок. дружат, несмотря на то, что они очень разные. Им нелегко друг с другом, и иногда они друг друга не понимают. Например, львенок ходит на четырех ногах, а у червенка вообще нет ног. С моря подул ветер, Соленый, свежий прохладный, Андрюша чихнул. Я сказал: "Закрывай рот, пожалуйста, и будь здоров". А Максим Сергеевич продолжал: "Львёнок и червенок — Жили в маленьком городке, почти в поселке. Там жили и разные другие животные. Как такие разные животные могут жить в мире, спросил я. А наступил коммунизм, сказал Максим Сергеевич, и лев больше не был врагом магнсу. Я нахмурился. Я явно чего-то не понимал, но Максим Сергеевич объяснять не хотел. Так вот, львенок и Червячок стали искать причины всяких вещей. Почему мы чихаем? Откуда берутся наводнения? Куда скрывается солнце, когда мы его не видим? Разве в таком разытом мире, сказал я. При коммунизме животные еще не знали этого. Нет, Жданов, сказал Максим Сергеевич. Они не животные. Тогда я совсем ничего не понимаю. Слушай дальше, чтобы узнать причины появления всех вещей. львенок и червенок отправились в путешествие на край света. туда, где, как говорят, можно было понять все законы мироздания. Там круги были по-настоящему круглыми, а треугольники треугольными, ночи темными, но не все, например, белые ночи были светлыми. Откуда брались все вещи? спросил Андрюша. Ну почему? Потому что я так придумал. Вот почему, сказал Максим Сергеевич. Я теперь совсем ничего не понимал. Так вот, продолжал Максим Сергеевич, — Спустя много приключенческих глав, которые обязательно будут написаны. львенок и червенок добираются до горизонта и узнают, что они не могут дружить. Почему? Ну, знаете, потому что они львенок и червенок. Андрюша сказал: "Эта история очень грустная и бессмысленная". Я аккуратно ткнул его в бок, покачал головой и осторожно добавил: "Мне нравятся более логичные истории, и про войну". Это очень верно, сказал Максим Сергеевич. более логичной истории и про войну. И он выделил как-то по-особому. Я сказал: "А почему все должно так плохо закончиться? Дружба Вечно». А вы с Арефьевым всегда будете друзьями?" "Да", сказал я. "А если окажется, что ты вырастешь львом, а он червем? или наоборот? «Все равно", сказал я. "Дружба Это что-то такое большое и серьезное. Нельзя дружить понарошку, понемножку, не на Запишу, сказал Максим Сергеевич. Но вы совсем ничего не понимаете в искусстве, глупые дети. Жизнь это трагедия. Я так вовсе считаю, что лучше никогда не рождаться. Это упаднические настроения, сказал я. Светило солнце, песок блестел. Андрюша рисовал на нем свои недолговечные рисунки. Вот хорошо родиться с червем в голове и умереть молодым. Сколько там у тебя будет времени? Десять лет, Пятнадцать?» Я скажу честно, что не задумался ни на минуту. Я сказал: "Это не важно. Важно, что есть что-то больше и лучше, чем я. Я за это умру". А значит, я проживу жизнь не просто так. Когда ты отдаешь, ты получаешь всегда намного больше. Максим Сергеевич почему-то засмеялся и сказал: Обманули тебя, Жданов? Вообще-то говоря, в червивые времена ваши предки жили как муравьи или пчелы. Это, наверное, у тебя оттуда. Идея об общем благе, самоотречении, я сказал. Напишу на вас, куда следует. А у меня червя в голове нет. Пиши куда угодно. Но так то я, конечно, проверяю тебя, мало ли ты какой неблагонадежный. Я тут же подобрался, но не испугался совсем. Я сказал: "Я очень верный. Я всем сердцем верю. Максим Сергеевич снова свистнул свой серебряный свисток. Боря с Володей наконец вышли. Вы свисток слышали? спросил Максим Сергеевич. Нет, сказал Боря. А вы свистели? Надо же, сказал Максим Сергеевич. Не волшебный. У Бори и Володи, у обоих губы стали совсем синие от холода. А Валя нашла очень красивую ракушку, белую-белую, всю в полосках. Андрюша пообещал просверлить ей дырочку. это почему-то вызвало нистовый приступ смеху у Володи и Бори. Я как ни старался, не смог найти в этом ничего смешного. А сейчас мы пойдем опять купаться.